Глава 20. Авиабаза «Неллис», штат Невада. 8 июля, 20.00. Доктор Джин Робинс терпеливо дожидался, пока военные облачились в неудобные герметичные костюмы из материала антистатика и как можно проще объяснил, что представляет собой экспериментальная система Крей под названием «Европа». «Системы предшественницы тоже быстры» эффективный и надёжный. Но наша, разработанная специально по заказу директора Комптона и сенатора Ли, пока не используется больше никем. Она не только с невообразимой скоростью выполняет разного рода задания, но ещё и в некотором смысле бросает вызов всем остальным системам в мире. Это поразительно? По-моему, любая система для военных целей или её используют, или для гражданских, настолько хороша, насколько правильно ей управляют. — сказал Джек, отстегивая капюшон. — В большинстве случаев это так, майор. Однако Европа — явление уникальное, — ответил Робинс, качая головой и жестом приглашая собеседников подняться по ступеням. Его голос звучал несколько обиженно. — Хорошо, хорошо, доктор, — проговорил Джек, похлопывая Робинса по плечу. — Наверняка Европа и впрямь уникальна. Может, оставим разглагольствование и приступим к делу? Спец метнул в майора мрачный взгляд и вставил в замок карточку-ключ. Все четверо перешли на верхний этаж стерильного помещения и спустились на 17-й уровень на пневмолифте. Здесь располагались системные блоки всего компьютерного центра и испытательные биологические лаборатории. Поддерживался одинаковый уровень влажности и температуры, 68 градусов по Фаренгейту. Двери в помещение, где стояла Европа XP-7, с тихим шипением разъехались, и военные удивились простоте обстановки. Вдоль одной стены тянулся 20-футовый акриловый стол с семью стульями. Перед каждым стулом темнели настольные микрофоны на гибких ножках. На столе стоял большой монитор, перед ним лежала простенькая клавиатура. Дальше шла стеклянная стена, наполовину скрытая металлическим щитом. Робинс жестом предложил военным сесть за прозрачный стол. «Как в фантастическом фильме!» – пробормотал Райан. Робинс взглянул на него, поправил очки на носу, фыркнул, сел у клавиатуры и ввел некую команду. Включился монитор, и посетители увидели самих себя. Внезапно картинка отодвинулась вправо, слева побежали строки, имя, дата приема в события, И название отдела? Он знает, кто я такой? Ведь я прибыл только сегодня. Изумился Райан. Восхищение оставим на потом, Док. Надо как можно скорее приступить к работе, сказал Колинс. Рубин свел очередную команду, и металлическая стена поднялась вверх. За ней скрывалось тройное пуленепробиваемое стекло, защищавшее Европу. Система поражала красотой. Над композицией из десяти футовых цилиндров Влавствовали четыре роботизированные руки манипулятора, произведённые корпорацией «Хонда». Автоматическая система загрузки программ, а СЗП сама подбирает соответствующие индивидуальные базы для сверхбыстрых вычислений и исследований. Пальцы Робинса двинулись по клавиатуре, и на мониторе возник один из кадров, сделанных группой Коллинза в клубе. Изображение человека, которого стрелок идентифицировал как Фарбо, «Спасибо, что упростили нашу задачу, доктор», — сказал Джек, глядя на снимок. «Предположим, это действительно француз. Значит, Рис работал на него или на того, чьи распоряжения выполняет Фарбо, и им известны все наши планы. Стало быть, или он сам, или его шефы, или те ребята, которые стреляли в него возле клуба, вот-вот снова возникнут на нашем пути». Джек внимательно просматривал файлы, мелькавшие перед глазами. Они с Эверетом, Райеном и Робинсом дотошно изучали каждый жесткий диск, каждую кроху информации, способную вывести на фарбо и его заказчиков. По всему миру производители компьютеров использовали одни и те же детали. Некоторую часть высокотехнологичного оборудования и чипов поставляли АНБ и ЦРУ. Таким образом, открывался потайной ход практически в каждую компьютерную систему всех организаций и всех правительств всех университетов и научно-исследовательских центров Европа могла активировать этих глубоко внедренных шпионов, извлекать нужную информацию, а по окончании операций искусно заметать следы. Команде без труда удалось выяснить, что после службы во французской армии Фарбо открыл собственную антикварную лавку. По видимому, в ту пору он и пристрастился к драгоценным вещицам. У него были счета на Каймановых островах и депозитов в Швейцарии, однако суммы оказались на удивление небольшими. Тут Робинсу на ум пришла любопытная мысль. «А если ему платят не деньгами? А антиквариатом и драгоценностями?» — предположил Эверет. «Почему бы и нет? Драгоценности безопаснее денег, их гораздо проще сбыть или спрятать. К тому же тогда становится понятно, откуда в него такой интерес к нашей группе». «Допустим, что нам это дает?» — произнес Джек. «Ничего, просто объясняет, почему мы не можем напасть на след его заказчиков», сказал Райан. Джек встал, потянулся, подошел к стеклу и взглянул на бездействующие сейчас руки манипуляторы. «Доктор», — проговорил он, не сводя глаз системы, «а можно еще раз просмотреть его личное дело. Не работал ли Фарбо в американском посольстве или консульстве?» «Да, конечно, секундочку». Робин свел команду. «Программа работает?» «Европа!» — обратился Джек к системе. «Да, майор Коллинз!» — возникла на экране синяя строчка. «Личное дело полковника Андри Фарбо!» «Вопрос, выполнял ли он, будучи офицером французской армии, служебное задание в США?» Все смотрели на экран. На нем пока не появлялось никаких сведений. «Это было бы слишком просто, Джек!» — сказал Эверетт. «Попробовать стоит!» Робинс взглянул на Эверетта. уверенная, что подобная информация тщательно скрывается, мы могли банально ее поморгать. Монитор мигнул. За период 2002-2005 годов пять секретных визитов, вскрыты при изучении ФБР видеозаписей таможенной службы США с февраля по декабрь 1996 года, служебная командировка. Написала Европа синими буквами. Вот это да! — воскликнул Карл, наклоняясь к столу и записывая даты. «Следующий вопрос. Каковы были его обязанности в девяносто шестом году?» — произнес Джек, опережая Робинса. «Военное атташе. Французское посольство. Вашингтон. Федеральный округ Колумбия. Сентябрь-ноябрь 1996 года. Во французском консульстве. Нью-Йорк. Штат Нью-Йорк. Вопрос. Имеются ли фотографии тех людей?» с которыми полковник Фарбо общался лично или по дипломатическим вопросам, работая в Вашингтоне и Нью-Йорке?» — спросил Робинс. За стеклом вдруг ожила роботизированная система. Руки-манипуляторы в считанные секунды загрузили по меньшей мере восемь новых программ, которым предстояло проверить все газетные статьи, секретные личные доклады и подслушанные телефонные разговоры с упоминаниями о французе. Экран мигнул. «Все отчеты Агентства национальной безопасности помечены как сверхсекретные и уничтожены. Все отчеты Центрального разведывательного управления помечены как сверхсекретные и уничтожены». «Следы заметены. По-вашему, у него водятся высокопоставленные друзья?» — спросил Робин, глядя на военных. Джек молча смотрел на экран. Система загрузила еще одну программу. На мониторе появилось несколько снимков очевидно из газетных статей, описывающих одно и то же событие. Фарбо был не в военной форме, а в смокинге, но внимание фотографов привлекал не француз. Центральной фигурой каждого фото был темноволосый человек с надменной улыбкой. Фарбо почти везде стоял с ним рядом. Материал «Вашингтон-Пост» защищен законом об охране авторских прав. Вопрос, о чем эти статьи? О банкете, устроенном в честь нового исполнительного директора корпорации Центавр, в благодарность за пожертвование двухсот миллионов долларов на развитие искусства в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия. Вопрос: как зовут нового исполнительного директора корпорации Центавр? – спросил Робинс. Чарльз Филипп Хендрикс Второй, – ответила Европа. Джек вернулся мыслями к истории, поведанной сенатором. И Европа. «Что известно о группе «Генезис» и чем занимается корпорация «Центавр»?» – спросил он. «Группа «Генезис» – консультативное объединение по вопросам военной стратегии и корпоративных технологий при разведывательном ведомстве и Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки. Корпорация «Центавр» – сверхсовременные оптико-электронные приборы, подразделения, авиационно-космическое, коммуникации, генетики и оптики» в настоящее время работает на контрактной основе с НАСА, компаниями Локхит, и Боин, лабораторией ядерного движения, лабораториями Белла. Когда была основана корпорация «Центавр», прервал Джек ответ компьютера, согласно корпоративным документам, хранящимся в архивах в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, 3 февраля 1948 года. Почему мы ничего не знаем об этом «Центавре», если он сотрудничает с такими организациями? — удивился Робинс. — Я никогда в жизни не слышал о подобном объединении. «Европа, а список совета директоров корпорации «Центавр» где-нибудь значится?» — спросил Эверетт. С монитора исчезли предыдущие ответы. Система вновь принялась проверять все статьи, отчеты и записи. «Совет директоров корпорации «Центавр» состоит из 16 человек, имена хранятся в строгом секрете». «Необходимо раздобыть информацию об их руководстве. Можно как-нибудь это устроить?» «А, док?» — спросил Джек. «Думаю, можно?» — ответил Рубинс. «Только скорее. События развиваются в бешеном темпе. Времени в обрез. Надо срочно наверстывать упущенное. По-моему, сенатор прав. Чует мое сердце. Грядет что-то страшное. А тут еще эти ребята...» «Европа, свяжись с базой данных Центавра!» — распорядился Рубинс. «Установка связи!» — ответила система. Экран мигнул. «Операция невыполнима. Неизвестная система защиты. База данных Центавра недоступна». «Невероятно!» — воскликнул Робинс. «Европа, свяжись с группой Генезис, с базой руководства или любым другим их компьютером!» «Установка связи!» На экране неожиданно высветились данные. «Замечательно!» рубинс усмехнулся. «В одном месте информацию засекретили, а об исследовательском центре позабыли!» «Обнаружено десять персональных жестких дисков!» «Начнем с того, который принадлежит Чарльзу Хендриксу», — попросил Джек. «Хендрикс, Чарльз, заголовки программ, оборона на море, противовоздушная оборона, глубина наступления, композитные алюминиевые материалы, боевое применение БО...» нового подвида человека, боевое использование оптических средств, туннель в пространстве, открытие ворот, 1947 год, оборонительная платформа Международной космической станции, бронированная композитная пластика алюминиевая плат... «Стоп — Стоп! — вскрикнул Джек. Остальные чуть не подпрыгнули от неожиданности. — Остановимся на программе «Туннель». Он уставился на экран напряженным взглядом. — О чем там речь? Свидетельство о путешествии по туннелю Южные полусферические ворота Результаты исследования показывают, что активность НЛО начинается в точке с координатами 90 градусов южной широты и 0 градусов восточной долготы Согласно проекту Генезис, тип летательного аппарата аналогичен тому, что приземлился в США в 1947 году Фотоматериалы свидетельствуют о том, что неприятельские силы Прибыли по туннелю с агрессивными намерениями. Кодовое название проекта Перекрёсток. Наступательная операция Министерства обороны Соединенных Штатов против нападающей стороны. Боже праведный, они уже определили, каким путём инопланетяне прибыли, сказал Джек, и разрабатывают план нападения у ворот, которые обнаружили. Что это за координаты? спросил Эверетт. Что-то знакомое. Европа. «Географические координаты какого места указаны в документах проекта «Перекрёсток»,» — спросил Робинс. «Южного полюса Антарктики». «Южный полюс», — повторил Райан. «Видимо, поэтому и в первом, и во втором случаях тарелки прилетели с юга, по одной и той же траектории», — сказал Карл, глядя на Джека. Коллинс похлопал Робинса по плечу и кивнул. «Следует засекретить эту программу, доктор» спасибо европа закодирую эту программу как сверхсекретную с доступом только для директора комптона и команды его помощников то есть для сотрудников с допуском к материалам по расследованию робинса бил жестом офицеров и посмотрел на джека документы по генезису и Центавру теперь загружены в европу новая папка секретность первого уровня доступ директор комптон главный советник ги «Специальный помощник Э. Гамильтон, специальный допуск, Робинс, Эверетт, Райан, Коллинс. «Как будем действовать в отношении корпорации «Центавр»?» — спросил Карл. «Пока не знаю, надо подумать. Пожалуйста, увеличьте фотографии с этого банкета в Вашингтоне. Хотелось бы повнимательнее изучить Хендрикса». Джек вышел из помещения, воспользовавшись карточкой-ключом.